Глава 11. Из которой видно, что гнев дядюшки Прудента возрастает пропорционально квадрату скорости корабля. Если когда-нибудь дядюшка Прудент и Фил Эвенс должны были прийти к сознанию чётности их надежд сбежать с Альбатроса, то это именно в течение следующих 50 часов. Думал ли Рабур, что охрана его пленных будет не так легка в течение перелёта через Европу? Возможно. Он знал к тому же, что они были готовы на все, лишь бы бежать. Всякая такая попытка теперь превратилась бы в самоубийство. Если вы спрыгнете с экспрессом, чащегося со скоростью 200 км в час, то вы найдете верную смерть. Именно такова была теперь скорость Альбатроса. Она превосходила даже быстроту полета Стрижа — 180 км в час. С некоторых пор все это заметили, доминирующим ветром был северо-восточный, и его постоянство благоприятствовало альбатросу, потому что он двигался в том же направлении, то есть на запад. Но когда ветер начал стихать, стало трудно оставаться на палубе, потому что быстрота передвижения захватывала дыхание. Дядушка Прудент и Фил Эванс были бы сброшены порывом ветра через борт корабля, если бы давление воздуха не прижало их к стенке каюты. К счастью, их увидел рулевой. Электрические звонки предупредили вахтенных на носу корабля. Четверо из них проскользнули подскользнули полском на корму. Пассажиры какого-нибудь судна, шедшего в сильную бурю против ветра, вспомнят свои ощущения и поймут, как велика бывает сила такого давления. Здесь силу давления создавал альбатрос своей ни с чем не сравнимой скоростью. Во всяком случае, пришлось замедлить его ход, чтобы дать возможность дядюшке Пруденту и Филл Айвенсу вернуться в свою каюту. Как велика была прочность корабля, раз он мог противостоять такому встречному давлению. Что касается поступательных винтов, то их вращение было так быстро, что лопасти сливались в один сплошной диск. Последним городом, который видели пассажиры Альбатроса, Была Астрахань. Почти на самом крайнем северном пункте Каспийского моря. Звезда пустыни. Так прозвал Астрахань какой-то русский поэт. Этот город на момент показал пассажирам Альбатроса свои старые стены, украшенные бесполезными зубцами, свои древние башни в центре города, мечети, возвышавшиеся рядом с церквями современного стиля, свой пятиглавый собор Позолоченные и осыпанные голубыми звёздами купола, которые казались точно вырезанными из небесного свода. И всё это виднелось сверху почти на уровне устья Волги, шириной в 2 км. От этого пункта путь альбатроса представлял собой как бы скачку в небесных высотах, будто он был запряжён теми сказочными гиппогрифами, которые перелетают целое илье одним взмахом своих крыльев. Гиппогрив. Сказочное животное, крылатый конь. Было 10 часов утра 4 июля, когда корабль направился к северо-западу, следуя примерно по течению Волги. По обоим берегам реки тянулись Спервадонские и Уральские степи. Когда настал вечер, корабль миновал Москву, не задерживаясь даже для салюта к кремлёвским знамёнам. За 10 часов он пролетел 2000 километров, отделяющих Астрахань от столицы России. От Москвы до Петербурга железнодорожная линия тянется не более чем на 650 километров. Новый этап пути не представлял трудностей. Точный как экспресс Альбатрос прилетел в Петербург на берега Невы около 2 часов ночи. Светлая белая ночь на этой высокой широте, которую очень ненадолго покидает июльское солнце, дала возможность пассажирам корабля познакомиться с общим видом столицы. Затем последовали Балтийское море, Финский залив, архипелаг Або, шведское на широте Стокгольма и Норвегия на широте Христиании. Христиания. Теперь Осло. Понадобилось всего лишь 10 часов для этого перелёта на дистанцию в 2000 километров. Было ясно, что никакая человеческая сила не была бы в состоянии задержать альбатрос. Он неизменно летел вокруг земного шара по некоторой траектории в направлении равнодействующей его поступательной скорости и силы земного притяжения. Над знаменитым водопадом Рюконфос В Норвегии альбатрос несколько задержался. Гора Густа, вершина которой доминирует над восхитительным районом Телемаркин, явилась как бы гигантским пограничным столбом. Курс на запад был резко изменён. Альбатрос круто повернул на юг, не умирая однако своей скорости. Что же делал во время этого безудержного перелёта фрекалин? В полном молчании в глубине своей каюты он старался как можно больше спать, за исключением лишь тех часов, которые уходили на еду. Во время еды Франсуа Тапаш составлял ему компанию и охотно подтрунивал над его страхами. "Ну, мой мальчик", говорил он, "теперь ты больше не кричишь? Почему? Если тебя и подвесят снова, то всего лишь часа на два". При той скорости, с которой мы сейчас летим, ты примешь чудесную воздушную ванну от всяких ревматизмов. Мне кажется, что всё рассыпается в воздухе, повторял Фрикалин. Вполне возможно, что так и есть, мой храбрый Фри. Но мы двигаемся с такой быстротой, что не можем даже рассыпаться. Вот что утешительно. Сказать по правде, Франсуа Тапажу было ясно лишь одно: Благодаря скорости работа подъемных винтов до некоторой степени была ослаблена, и альбатрос скользил по воздушным слоям, подобно ракете, изобретенной Вильямсом Конгревом. «И как долго это будет продолжаться?» — спросил Фрикалин. «Долго ли?» «О, нет», — ответил старший повар. «Просто-напросто всю нашу жизнь». «О-о-о!» — воскликнул негр, снова начиная свои причитания. «Осторожнее, Фри, осторожнее!» — вскричал тогда Франсуа Топаш. «Иначе, как говорят на моей родине, хозяин сможет опять отправить тебя покачаться». Фрикалин проглотил свои вздохи вместе с теми вкусными кусочками, которые он двойными порциями клал себе в рот. Тем временем дядюшка Прудент и Фил Эванс, люди, не способные говорить зря, приняли определенное решение. Было ясно, что их побег не может состояться. Но если они не могли ступить ногой на твердую землю, то нельзя ли хотя бы дать знать живущим на земле, что произошло с ними, с председателем и секретарем Уэлденского института после их исчезновения? Кем они были похищены, на каком воздушном корабле их заточили? Не сделают ли их друзья смелой попытки вырвать их из рук Рабура? Писать? Но как? Может быть, поступить по примеру гибнущих моряков? которые запечатывают в бутылку документ с указанием места крушения и бросают её в море. Но ведь здесь было не море, а воздух. По воздуху бутылка плавать не будет. Если она не упадёт на голову какого-нибудь прохожего, которому при этом легко может проломить череп, то она рискует никогда не быть найденной. В общем, пленникам не оставалось другого выхода, и они были готовы пожертвовать одной из бутылок, имевшихся на альбатросе. когда дядешке Пруденту пришла в голову новая мысль. Как известно, он нюхал табак. Простим этот маленький недостаток американцу, который способен делать кое-что и получше. Во всяком случае, в качестве нюхальщика он имел табакерку. Теперь, конечно, пустую. Табакерка была алюминиевая, брошенная за борт альбатроса. Она может попасть в руки какого-нибудь честного гражданина, который отнесёт её в полицейское бюро. И там узнают о положении, в каком находились две жертвы рабу разовыевателя. Так и сделали. Записка была короткая, но она всё объясняла и указывала адрес Уэлденского института с просьбой направить её туда. Дядишка Прудент вложил записку в табакерку, обернул её толстым шерстяным лоскутом и крепко перевязал, чтобы она не раскрылась при падении и не разбилась, ударившись о землю. Оставалось только дождаться подходящего случая. Наиболее трудным маневром во время изумительного перелета через Европу было суметь проползти по палубе, рискуя быть сброшенным с нее, и проделать все в полной тайне. С другой стороны, нельзя было допустить, чтобы эта бокерка упала в море, залив, озеро или вообще в воду. Тогда она, конечно, погибла бы. Не было ничего невероятного в том, что этим способом пленникам удалось бы войти в сношение с обитаемым миром. Чтобы незаметно выйти из рубки, нужно было воспользоваться тёмной ночью или уменьшенной скоростью или какой-нибудь остановкой корабля. Тогда, может быть, они сумели бы добраться до борта корабля и сбросить драгоценную табакерку над каким-нибудь городом. Однако в течение суток задуманный план не мог быть осуществлён. Покинув норвежскую землю у горы Густа, альбатрос направился к югу, следуя всё время по нулевой долготе, которая в Европе является ничем иным, как парижским меридианом. Таким образом, он пролетел над Северным морем, вызывая своим появлением понятное изумление среди всех людей на многочисленных судах, совершающих каботажное плавание между Англией Голландии, Франции и Бельгии. Каботаж торговое мореплавание между портами одной страны. Если только табакерка не упадёт на палубу одного из судов, то, конечно, она полетит в морскую глубину. Дедушка Прудент и Фил Эванс были вынуждены ждать более благоприятного момента. Как будет видно ниже, очень скоро им представился подходящий случай. В 10:00 вечера Альбатрос достиг берегов Франции почти на высоте Дюнкерка. Была тёмная ночь. На один момент мелькнул свет маяка Грине. Электрические огни которого перекрещивались с огнями Дувра, устремляясь через пролив Падекале с одного берега на другой. Потом альбатрос полетел над французской территорией, держась всё время на средней высоте, не превышавшей 1000 м. Скорость его всё время сохранялась. Он бомбой пролетел над городами, деревнями и сёлами. Их было очень много в этих богатых провинциях северной Франции. После Юнкерка, следуя по парижскому меридиану, он пролетел Дулан, Амьен, Креэль и Сен-Дени. Ничто не заставило его уклониться от намеченного им прямого пути. Таким образом, к полуночи он очутился над городом Мира, который заслуживает это название, даже когда его жители спят. или, вернее, должны спать. Какая странная фантазия заставила инженера сделать остановку как раз над самым Парижем. Неизвестно, но факт тот, что альбатрос стал опускаться над столицей, пока не ощутился на расстоянии нескольких сотов футов от земли. Тогда Рабур вышел из своей каюты, и весь экипаж тоже показался на палубе, чтобы немного подышать воздухом. Дядюшка Прудент и Фил Эвенс думали только о том, чтобы не пропустить удобного случая. Покинув свою каюту, они искали возможности уединиться, чтобы воспользоваться наиболее благоприятным моментом. Главное нужно было стараться не быть никем замеченными. Альбатрос, похожий на гигантского жука, медленно пролетал над прекрасным городом. Он следовал по линии бульваров, великолепно освещённых лампочками Эдисона. Да До него доносился шум экипажей, катившихся по улицам, и гул поездов, двигавшихся по многочисленным железнодорожным путям. Потом корабль парил некоторое время на высоте наиболее высоких зданий, как будто ему хотелось задеть купол Пантеона или крест над дворце инвалидов. Пантеон храм, который греки и римляне посвящали одновременно всем своим богам. В Париже Храм, в котором покоятся останки великих людей Франции. Он несколько раз прошёлся на участке между двумя минаретами Трокадеро и Эйфелевой металлической башней на Марсовом поле. Её колоссальный рефлектор заливал электрическим светом всю столицу. Эта прогулка, ночное флонирование, продолжалась около часа, как отдых перед нескончаемым путешествием. Возможно, что инженер Рабур хотел воочию показать парижанам тот метеор, тайну которого не могли объяснить столичные астрономы. На Альбатросе были зажжены электрические огни. Два больших снопа света освещали площади, скверы, сады, дворцы и все 60 тысяч городских домов, перебрасывая свои необъятные световые лучи с одного горизонта на другой. Без сомнения, на этот раз альбатрос был замечен. Его не только видели, но и слышали, так как Том Тернер, вооружившись своей трубой, приветствовал город шумной фанфарой. В эту самую минуту дядешка Прудент, склонившись над перилами палубы, разжал руку и выпустил из неё табакерку. Почти одновременно альбатрос стал быстро подниматься. Тогда под сводом парижского неба раздалось могучее ура толпы. очень многочисленный на всех бульварах, изумленная «Ура!» в честь фантастического метеора. Внезапно огни на корабле потухли, его объяли тьма и молчание. Дальнейший путь продолжался со скоростью 200 км в час. К четырем часам утра Альбатрос пересек территорию Франции. Чтобы не терять времени на перелет через Пиренеи или Альпы, он пронесся над поверхностью Прованса до мыса Антип. В восемь часов утра обитатели Ватикана, собравшиеся на террасе собора Святого Петра в Риме, были поражены видом воздушного корабля, пролетавшего над вечным городом. Ватикан. Резиденция Папы Римского. 2 часа спустя он покачивался над Неаполитанским заливом, одну секунду пробыл среди дымных извилистых облачков Везувия и наконец, пролетев наискось через Средиземное море, был замечен в 1-м часу пополудни наблюдательным постом гулетты на тунисском побережье. После Америки Азия, после Азии Европа. Более 30.000 км было пройдено этим изумительным альбатросом, менее чем в 23 дня. И вот он уже собирается лететь над известными или ещё неизвестными районами африканской земли. Что же произошло с табакеркой после её падения? Табакерка упала на улице Ривали перед домом номер 210 в тот момент, когда улица была пустынна. На другой день её подняла честная подметальщица, поспешившая отнести находку в полицейское бюро. Там её приняли сначала за взрывчатый аппарат. Развернули и открыли с крайней осторожностью. Внезапно раздалось похожее на взрыв громкое чихание, от которого не мог удержаться начальник бюро, открывавший табакерку. Документ был вынут и оглашён к общему изумлению присутствовавших. Дядушка Прудент и Фил Эванс, председатель и секретарь Уэлденского института города Филадельфии, похищены и увезены на воздушном корабле Альбатрос инженера Рабура. Сообщите друзьям и знакомым. Д П и Ф Е. Э. Таким образом, непостижимое явление было наконец объяснено жителям старого и нового света. И спокойствие снова вернулось к учёным многочисленных обсерваторий, работающих на поверхности земного шара.